Глава десятая Как вызволяли из своеобразной темницы, незадачливого аристократа, это отдельная история. Вообще-то, позволяла Марина, пыхтя и ругаясь, а Алекс только комментировал и раздавал ценные указания, из-за чего новоявленная фея мечтала прикопать и его. Так, для симметрии. Не злись! строго говорил граф Кослар, сидя на скамье, и с любопытством наблюдая за подопечной. «Тебе нужно научиться владеть своей силой, тем более она у тебя немного отличается от обычной магии Земли». «И чем же?» — пропыхтела Марина, размахивая руками над травяным коконом, пытаясь убрать его. «Правда, пока безрезультатно». «Например тем, что маги Земли чувствуют магические потоки, благодаря чему и управляют стихией. А ты не только ощущаешь их, но еще и слышишь растения». «Откуда ты знаешь?» Удивилась девушка, позабыв о спасательной операции. «Я тоже читал то, что прислал Лиур Аринель. снисходительно пояснил Мак. «Кстати, довольно любопытно. Я так и не понял, в чем это выражается. Объяснишь?» Посмотрев с укором на кокон, напомнил. «А ведь он там, наверное, задыхается». Фыркнув и чуть не сказав, что так этому аристократу и надо, Марина вернулась к своему занятию. Она вновь сосредоточилась и мысленно потянулась к траве, уговаривая ту отпустить пленника. Никакого эффекта. В конец разозлившись, девушка уперла руки в бока, топнула ногой и гневно вскричала. «А ну распутайся!» С неохотой стебельки подчинились, медленно укорачиваясь и открывая доступ кнутру кокона. Мужчина глухо застонал, но глаза так и не открыл. «Не думаю, что это делается именно так, но для первого раза сойдет. Алекс приблизился к бессознательному типу. «Фу, грязный какой». «Это он после ловушки», — зачем-то сообщила Марина, рассматривая разноцветные разводы на некогда элегантном костюме. Да и лицо было перемазано, а в волосах застряли травинки и пара земляных червей. «Раньше чистеньким был». «Возвращайся в номер и переоденься для выхода в город». Придился водяной маг, покосившись на босые ноги подопечной. «Через час пойдем гулять». «А... сам разберусь. Ты уже сделала все, что могла». Не став перечить и даже почувствовав облегчение от того, что не ей придется разбираться с наглым аристократом, Марина поспешила уйти. Но прежде чем свернуть за угол, оглянулась, застав момент, когда Алекс бесцеремонно пнул бессознательного мужчину. Неожиданно стало до безумия приятно, что граф злится на незадачливого ухажёра. Даже захотелось остаться и понаблюдать за их беседой. Но Алекс посмотрел на нее и кивком указал направление, в котором девушке стоит двигаться. Смутившись, что ее застали за подсматриванием, она быстро ретировалась. А когда спустя отведенный час встретилась с опекуном в холле гостиницы, Не смогла сдержаться, чтобы не осмотреть его на предмет каких-либо повреждений. Ты ищешь на моем лице следы драки? полюбопытствовал Мак, нагло ухмыляясь. Еще чего? Марина гордо задрала нос, правда, независимому виду мешали пылавшие от смущения уши. Дорогая, запомни, проникновенно сказал Алекс, кладя ее руку себе на сгиб локтя. «Цивилизованные люди могут решить разногласия без мордобоя». «И зачем же ты тогда его пнул?» «Нужно было прикоснуться чистыми руками к его грязной одежде? Фу, как негигиенично!» Вздохнув, Марина покосилась на Алекса и осторожно спросила. «Он не будет подавать на меня жалобу за нападение?» «С чего бы вдруг?» Искренне удивился граф и открыл перед феей входную дверь. «Наоборот» осознал как был неправ и принес тебе самые искренние извинения вот и славно обрадовалась девушка мне бы не хотелось терять время на разбирательство только впредь не спи в неположенных местах да еще выставляя ноги на всеобщее обозрение у нас это может послужить сигналом для более близкого знакомства варвары фыркнув поспешила к воротам догадавшись что им в ту сторону и варвары у нас имеются легко согласился алекс посмеиваясь над ее возмущением живут правда далеко от империи, но в столице есть их посольство если хочешь могу показать они любят ходить обвешенными оружием и кучей амулетов обойдусь марина дернула за ручку двери вырезанные в воротах но открыть не смогла решив что нужно толкнуть створку от себя попробовала еще раз но результат оказался прежним «Зачем ты пытаешься ее сломать?» Граф с веселым интересом следил за пыхтящей подопечной. «Она закрыта?» — расстроилась девушка, отходя в сторону. «Урок первый!» — водный маг указал на небольшую овальную бляху, прикрученную к деревянному откосу. «Если в гостиницах видишь такой знак, значит, дверь открывается при помощи ключа от твоего номера. Просто приложи номерок к полотну, и сможешь выйти» а сразу нельзя было сказать девушка недовольно поджала губы но выполнила указание мага ты так рьяно начала дергать за ручку что я просто не успел покосившись на безмятежное лицо алекса марина ему не поверила но и смысла спорить не видела махнув рукой на этого весельчака решившего развлечься за ее счет осмотрелась по сторонам куда пойдем давай прогуляемся к площади недалеко отсюда полюбуемся на фонтан «Можем зайти в кафе, если проголодаешься. Потом спустимся к местному базару, там иногда встречаются разные диковинки». «Ты часто здесь бываешь?» «В последнее время, да». Алекс подставил локоть, предлагая ей опереться. «Как только мы занялись очисткой острова, приходится постоянно сюда наведываться. Он ведь территориально относится к Империи?» «Да, вот уже несколько тысячелетий». «А что же будет, когда вновь появятся лесные феи? Не думаю, что они обрадуются такому известию». «Не волнуйся, все будет хорошо. Сейчас главное — найти оставшихся фей и очистить остров». «Неужели действительно так опасно?» «За многие века чего только не развелось. На данный момент безопасной может считаться лишь одна десятая часть территории». «Там, где была цитадель магических вампиров?» — догадалась Марина. С этого места мы и начали, раз уж оно было так хорошо защищено. Но об этом поговорим потом. Мы пришли. Марина так увлеклась разговором, что не замечала ничего вокруг. Зато теперь все ее внимание было поглощено фонтаном в центре небольшой площадки. Вернее, выполненными из меди фигурами девушки и юноши. Они стояли, плотно прижавшись друг к другу. В одной руке у девушки был кувшин, из которого и лилась вода а вторую она прижимала к лицу юноши, нежно обнимавшего ее за талию. Вроде бы обычный сюжет, но детализация фигур и передаваемых ими эмоций поражала воображение. Словно перед тобой живые люди, встретившиеся после долгой разлуки. А судя по недоверчиво удивленному лицу девушки, она уже и не надеялась на эту встречу. Марина медленно брела вокруг фонтана, не отрывая взгляда от скульптуры впитывая эмоции счастья, которые излучали влюбленные. Фея могла бы бесконечно долго любоваться ими, если бы нечаянно не налетела на такую же, как она сама, любопытствующую. «Простите, не хотела вас потревожить. Извините, мне стоило быть внимательнее». Одновременно заговорили они, спеша извиниться. Но стоило незнакомке перевести взгляд на Марининого спутника, как её карие очи зажглись радостью. Лара Александр, не думала, что встреча вас здесь, воскликнула она и чуть не снесла фею, торопясь приблизиться к мужчине. Здравствуйте, Лара Раяна!» Водный Макс склонил голову в приветствии, а его глаза, Марина отчетливо поняла, что он тоже рад встрече, а судя по его взгляду, пробежавшемуся по ладной фигуре незнакомки, затянутой в зеленую рубашку с соблазнительным вырезом и облегающие темно-коричневые брюки. Эти двое были знакомы довольно близко, и как только фея об этом подумала, внутри что-то недовольно заворочилось, готовясь. Тряхнув головой, девушка резко отвернулась от ворковавших «Иначе и не скажешь» и возобновила осмотр фонтана. «Фу», — я сказала, — мысленно приговаривала она. «А ну, угомонись, он тебе не принадлежит, и вообще, не смей себя так вести» но ее взгляд то и дело возвращался к алексу увлеченно разговаривающему с красивой незнакомкой марина успела рассмотреть ее толстую косу шоколадного цвета и значок мага указывающий на стихию земли и призыв в глазах магине когда она смотрела на графа и он отвечал ей вполне открытым интересом хотя и не выходил за рамки приличий а как же я раздраженно подумала марина недовольным взглядом уставившись на медную фигуру юноши «В смысле, за мной же следить надо? Вдруг что случится, а он флиртует вовсю?» Она уже хотела подойти и напомнить о себе, когда ее отвлекли. «В чем же провинился несчастный юноша?» Приятным баритоном спросил кто-то за спиной. «Вы так пристально и грозно смотрите на него?» Отступив на шаг и оглянувшись, Марина собиралась холодно ответить, но вдруг наткнулась на веселый взгляд васильковых глаз. Обладатель такой красоты оказался высок и хорош собой. Особенно ему шли слегка взлохмаченные волосы с синими стихийными прятками и трехдневная щетина. Фея сразу забыла о причине своего недовольства и почувствовала прилив хорошего настроения. Но, подумав, что выглядит легкомысленной дурочкой, сумела выдавить... «Простите, Марина!» — окликнул ее Алекс, мгновенно оказавшись рядом. «Лар Александр, рад вас видеть», — искренне поприветствовал симпатичный незнакомец. «Здравствуйте, Лар Радар», — граф Каслар наоборот выглядел слегка раздраженным. «Что вы здесь делаете?» «Решил отдохнуть в свой законный выходной», — пояснил маг, а затем кивнул на подошедшую с Алексом магиню. «Но эта невозможная женщина вытащила меня на прогулку, пожелав полюбоваться на фонтан». «Я, обитаю в этих местах, уже три месяца, но ни разу его не видела», — фыркнула Лара Раяна, высоко задрав подбородок и скрестив руки на груди, отчего, как с недовольством отметила Марина, грудь стала смотреться еще соблазнительнее. «Да я же не против прогуляться, особенно в компании такой прелестной Лары», — примирительно сказал Лар Радар, при этом так обезоруживающе улыбнувшись, что, будь фея на месте Магини, тут же простила бы ему все прегрешения». «Даже те, которые он не совершал». «На меня твоя лень не действует», — припечатала Лара Раяна. «Вот что значит проработать не один год вместе», — с грустью констатировал Лара Дар. но сразу же приободрился. Лара Александр, вы не представите нас, вашей милой спутнице?» На мгновение Марине показалось, что Алекс откажет, но тот спокойно сказал. Лара Дар, Лара Раяна». «Позвольте представить вам мою дальнюю родственницу и подопечную, Лару Марину Гелхар». «Польщен», — мурлыкнул Мак, целуя ей руку. «Какой же он милый», — мысленно запищала Марина, готовая растечься сладкой лужицей у ног обаятельного мужчины. «Хочу себе такого же». «Мы собирались в кафе», — тем временем продолжил Мак, отпустив ладонь девушки. «Не составите нам компанию?» «С удовольствием!» — воскликнув, Марина обернулась и простительно посмотрела на опекуна. «Мы ведь все равно собирались зайти куда-нибудь?» «Конечно!» — легко согласился Алекс и притянул фею к себе, пока Лар Радар не успел предложить ей руку. Марина удивленно посмотрела на него, но говорить при малознакомых людях ничего не стало. Она-то думала, что Александр пойдет рядом с Ларой Рояной но, кажется, граф ответственно относился к роли опекуна. «Кстати, Лара Марина, а что у вас с волосами?» — поинтересовалась Магиня, когда они заняли один из столиков, стоявших на улице под тентом. «Неудачный эксперимент», — ответил за девушку Алекс и подозвал официанта. Пока выбирали из предложенного меню, все молчали, но как только прислужник отошел, Магиня продолжила. Неужели даже стихийные пряди окрасились? Уметь надо, подтвердила Марина, приподняв брови и слегка расширив глаза, словно говоря, сама в шоке от такого эффекта. Надеюсь, вскоре последствия эксперимента сойдут на нет, Лара Дар ободряюще улыбнулся. Хотя вы и так очень мило смотритесь. Благодарю, искренне сказала девушка, а ее щеки окрасились легким румянцем. Вы очень добры. «Но совершенно неосторожен», — хмыкнула Магиня, неожиданно подмигнув ей. «Смотри, Радар, Лар Александр может и руки сломать, если будешь тянуть их к его подопечной». Вспыхнув, Марина обеспокоенно посмотрела на графа, будь то решая, не кинется ли прямо сейчас на симпатичного мага воды. Но Алекс лишь насмешливо посмотрел на нее. «Уверен, Лар Радар все прекрасно понимает и будет держать себя в рамках приличий». «Вам даже не стоило говорить об этом», — заверил маг и с укором посмотрел на спутницу. «Раяна, как тебе не стыдно? Ты смутила Лару-Марину!» Пожав плечами, магиня сосредоточила внимание на Александре. И фея вновь почувствовала укол недовольства. Граф, казалось, совсем позабыл о существовании своей подопечной. Мысленно фыркнув, Марина заговорила с Ларом-Радаром и с удивлением узнала, что он и Раяна «Работают в команде зачистки на острове Забвения». «То еще приятное местечко, скажу я вам», — вздохнул маг. «Но коли император решил наконец очистить его, нам, простым смертным, придется хорошенько потрудиться». «Скорее бы его увидеть». Взгляд Марины немного затуманился от грустных мыслей. «Вас туда не пропустят», — вклинилась в их беседу Лара Раяна. «И почему же?» — весело спросила фея и посмотрела на Александра. «Не волнуйся, ты со мной», — спокойно ответил тот. «Лара Александр, это не место для ребенка. могиня осуждающе посмотрела на графа. «Вот коза», — пронеслась в голове Марины яростная мысль. «Смею надеяться, что дети там и не бродят», — холодно ответила она. «Я всего лишь хотела сказать, что остров слишком опасен для столь юных особ». Лара Рояна насмешливо скривила губы, афея поняла что почти готова повторить свой недавний эксперимент но не успела алекс сжал ее руку под столом и успокаивающе сказал все хорошо ты же знаешь что мы для этого и приехали ну лар александр раяна прекрати прервал ее лара радар предостерегающе посмотрев думаю графу лучше знать что делать со своей подопечной если она желает попасть на остров так тому и быть А всем нам стоит проследить, чтобы с ней ничего не случилось. Я сам позабочусь об этом, снисходительно заверил Алекс. Но благодарю за желание помочь. Следующие полчаса они общались на отвлеченные темы, старательно не касаясь работы. Правда, в воздухе все равно чувствовалось легкое напряжение. А все из-за того, что Марина общалась только с мужчинами, старательно игнорируя магиню. А та платила тем же, вовлекая магов в беседы, в которых девушка не могла принять участие. Первым не выдержал Алекс, здраво опасаясь, что если у подопечной сдадут нервы, площадь вполне может превратиться в непроходимые джунгли. «Думаю, нам пора», — сказал он, решительно отодвигая пустой бокал. «Я хотел показать Марине еще несколько мест». «И вам стоит отдохнуть перед возвращением на остров». «Да». «Завтра предстоит трудный день», — согласился с ним Лара Дар. «Лара Марина, было приятно познакомиться с вами. И смею надеяться на новую встречу. Хотя, если вы отправитесь на остров, мы будем встречаться часто». Это было бы чудесно. Девушка искренне улыбнулась магу, старательно не замечая призывных взглядов, которые бросала на графа Магиня. Попрощавшись и выйдя из кафе, они молча пошли в сторону моря. Марина усердно вертела головой по сторонам, осматривая достопримечательности. Ну, как достопримечательности? Одноэтажные и реже двухэтажные дома, чистые улочки, утопающие в ярких южных цветах, редкие прохожие, спешащие по своим делам, фруктовые деревья, наполняющие воздух сладковатым ароматом, и, конечно же, непередаваемый запах моря. Долго еще будешь ждутся? Спустя некоторое время поинтересовался Алекс. О чем ты? Искренне удивилась Марина, приостановившись, чтобы посмотреть на своего спутника. Просто любовалась видами и размышляла. «Позволю знать, о чем именно?» Не пожелал сменить тему граф. «Позволю», — величественно разрешила фея, вновь почувствовав нарастающее раздражение. «Я думала, сколько еще твоих любовниц?» «Я с ней не спал». «Да ладно», — Марина недоверчиво посмотрела на мужчину. «Не успел». «Император вызвал по срочному делу», — язвительно ответил тот, желая смутить подопечную и сменить тему. «Не страшно», — наигранно посочувствовала фея. Еще наверстаешь, а, судя по ее голодному взгляду, совсем скоро». Резко затормозив, граф ошарашенно посмотрел на нее, а потом, закатив к небу глаза, обреченно пробормотал. «Забыл, что ты не из нашего мира, и тебя таким вряд ли смутишь. Что у вас за нравы?» Отличные у нас нравы, огрызнулась Марина, прибавив шаг. По крайней мере, всякие престарелые дамочки не вешаются. Престарелые? Ну, а сколько этой Ларе лет? Сорок? Пятьдесят? А может и все шестьдесят? С вашим долгожительством сложно угадать. Если не ошибаюсь, ей восемьдесят три года. Алекс с трудом сдержал смешок. Вот, в ее возрасте уже внуков нянчить надо. По нашим меркам она еще довольно молода. Мне, например, больше века. Тем более надо поберечься, а не бегать за каждой юбкой. Вдруг сердце прихватит. Что? Что слышал? Марина гордо задрала нос, но тут же испуганно вскрикнула. Откуда ни возьмись, ей в лицо брызнула водой. Задохнувшись от неожиданности, она вытерла капли и гневно посмотрела на опекуна. Ты что творишь? Занимаюсь воспитанием одной не невмеру наглой особы. И Алекс запустил тонкую струйку воды ей в лоб. Немедленно прекрати! взвизгнула фея и настороженно замерла, глядя на окружившие ее тугие водные плети. Алекс, я же вымокну. От этого еще никто не умирал, сурово заявил граф, и одна из плетей метнулась девушке за шиворот. Алекс! взвыла она, подпрыгнув на месте. Прости, что ты сказала? Мак приложил ладонь к уху. «С возрастом плохо слышать начал». Еще одна плеть взметнулась в воздух, чтобы окатить девушку фонтаном брызг. Марина метнулась к Александру, попытавшись спрятаться за него, но он перехватил ее за локоть. «Ты действительно думаешь, что это поможет?» Вновь ударила струя воды, и феи ничего не оставалось, как спрятать лицо на груди мужчины, взмолившись о пощаде. «Я больше так не буду». «Как именно?» Ласково спросил он, вертя в воздухе водную плеть. Не буду называть тебя старым, горячо заверила девушка. Ты ведь мужчина в самом расцвете сил. Сообразив, что сказала, прыснула со смеху. Только пропеллера не хватает. Чего не хватает? Подозрительно переспросил граф. Эм... Только и смогла выдавить Марина, представив Алекса в костюме Карлсона. Издеваешься? «Не», — простонала фея и неожиданно хрюкнула. Прижав руку к губам, она испуганно посмотрела на опекуна, а через секунду они хохотали вместе. Окончательно повиснув на графе, Марина честно пыталась успокоиться, живот уже болел от смеха. Но забавный образ пухлого мультяшного героя так и стоял перед глазами. «Аристократы совсем совесть потеряли», — раздался скрипучий старческий голос. «Хотя бы не посреди улицы обжимались!» Отскочив от Александра, девушка виновато покосилась на смотревшую на них с осуждением старушку. Что-то объяснять не было смысла, знала по опыту. Проще извиниться и уйти. Правда, граф был другого мнения. Смерив женщину холодным взглядом, он сжал ладонь феи и повел вниз по улице. «Не думай, что я забыл!» тихо сказал Алекс через некоторое время. Еще тебе отомщу, только узнаю, что это за пропеллер такой». Хихикнув, Марина сделала мысленную пометку заручиться поддержкой Алоиса, чтобы та ненароком не выдала.